Б. Дальнейшим следствием явилось то обстоятельство, что именно благодаря тому, что стойки не шли дальше этого всеобщего понятия, сразу же обнаруживался антагонизм между добродетелью и счастьем, или в абстрактной форме антагонизм между мышлением и его назначением. Эти противоположности носят у Цицерона название honestum и «утиле», и дело идет о соединении этих противоположностей. Добродетели, которые состоят в том, чтобы жить, следуя всеобщему закону, противостоят удовлетворению субъекта как такового в его особенности – Двумя сторонами являются, во-первых, эта особенность индивидуума, которая в различных аспектах существует во мне как в абстрактном том-то и том-то, например, в предпосылке на личности определенных влечений, и сюда входит удовольствие и наслаждение, в которых мое существование согласуется с требованиями моей особенности». Второй стороной является то обстоятельство, что я, как воля, выполняющая закон, являюсь лишь формальным качеством, осуществлением всеобщего, и таким образом, желая всеобщего, я нахожусь в согласии с собою, как мыслящим. Эти две стороны вступают в коллизию друг с другом. И когда я ищу одного или другого удовлетворения, я нахожусь в коллизии с самим собою, потому что я являюсь также и единичным. Об этом можно услышать много тривиальных вещей, например, что добродетельному часто живется плохо, а порочному хорошо, и он счастлив, и так далее. В это «хорошо живется» входят все внешние обстоятельства. И в целом содержание этого высказывания совершенно плоско, ибо оно сводится к тому, что данный человек достиг обычных целей, намерений и интересов. Но такого рода вещи тотчас же разоблачают себя как лишь случайные и внешние. Скоро поэтому эта стадия проблемы была пройдена, так что внешние удовольствия, богатство, благородное происхождение и так далее стали признаваться неадекватными добродетелью и счастью. Стоики наоборот сказали: само по себе благое есть совершенное, выполняющее свою цель. Согласно природе разумного, таким само по себе благим является добродетель, а радость, удовольствие и тому подобное является чем-то добавочным, то есть это есть то, что само по себе является целью удовлетворения индивидуума. Оно может, следовательно, быть добавочным, хотя безразлично, если даже оно не прибавится. Ибо так как это удовлетворение не является целью, то также имеет мало значения, если даже прибавится страдание. Следовательно... Это согласное лишь с разумом поведение означает, точнее, абстрактную концентрацию человека в себе, такое внутреннее углубление сознания истины, при котором он отказывается от всего, что принадлежит к области непосредственных влечений, ощущений и так далее. В этом совершенно формальном принципе, требующем, чтобы человек держался лишь мышления, пребывая в чистом согласии с собою, заключено как раз то, что руководящийся им заставляет себя быть равнодушным ко всякому особенному удовольствию, склонности, страсти, интересу. Так как это следование определением разума противоположно удовольствию, то мы ни в чем ином не должны искать своего назначения или удовлетворения, кроме как в том, чтобы находиться в согласии со своим разумом, быть внутренне удовлетворенным, а не искать этого удовлетворения в чем-либо внешне обусловленном. «Стоики поэтому много рассуждали о страстях, как о чем-то противоречивом. Произведения Сенеки и Антонина содержат много истинного в этом отношении и могут служить весьма значительным назиданием и опорой тому, который не достиг еще высшей убежденности». Мы должны признать талант Сенеки, но вместе с тем следует согласиться, что одного этого мало. Антонин показывает психологически, что удовольствие и наслаждение не являются благом. «Раскаяние» — есть некоторое порицание самого себя за то, что мы упустили нечто полезное. Хорошее необходимо должно быть чем-то полезным, и хороший человек должен эту пользу сделать предметом своей заинтересованности. Но ни один прекрасный и хороший человек не будет чувствовать раскаяние в том, что он упустил какое-то наслаждение. Наслаждение, следовательно, не есть ни полезное, ни хорошее. Тот, кто испытывает желание славы после смерти, не принимает во внимание, что каждый, кто будет хранить его память, сам тоже умрет, и тот, кто будет следовать за последним, тоже умрет, и, наконец, угаснет всякая память, хранимая этими поклонниками, которые сами умрут. Хотя эта независимость и свобода лишь формальны, все же мы должны признать величие этого принципа. В этом определении абстрактной внутренней независимости и свободы энергия стоиков, настойчивость, с которой они подчеркивали, что человек должен стремиться лишь к тому, чтобы остаться равным самому себе, находится, следовательно, в связи с формальным характером их учения, о чем я уже говорил раньше». Если именно мою цель составляют сознание свободы, то в этой всеобщей цели, в чистом сознании моей самостоятельности исчезают все особенные определения свободы, все обязанности и законы. В том-то, следовательно, и состояла сила воли стоиков, что они не причисляли особенное к своей сущности, а старались освободиться от него. Мы видели, что это, с одной стороны, истинный принцип, но что вместе с тем этот принцип остается абстрактным. Итак, принцип стоической морали — состоит в согласии духа с самим собою. Однако надо стараться, чтобы этот принцип не остался формальным, чтобы, следовательно, то, что не содержится в этой внутренней концентрации, больше не было исключено из этого принципа. Та свобода, которую стойки приписывают людям, не остается без связи с другими явлениями, Но таким образом человек скорее зависим, и в этой стороне зависимости находит себе место счастья. Моя независимость — есть лишь одна сторона, которой другая сторона, особенная сторона моего существования, отнюдь еще не соответствует. Встает, следовательно, старый вопрос — который появился впервые именно в это время, вопрос о гармонии между добродетелью и счастьем. Мы говорим «моральность» вместо «добродетели», так как То, чем я должен руководиться в моих поступках, не есть, как в добродетели, моя превратившаяся в привычку воля, а моральность подразумевает по существу своему мое субъективное убеждение, что то, что я делаю, соответствует разумным определениям воли, всеобщим обязанностям. Этот вопрос необходим. Он является проблемой, которая занимала наши умы также и в эпоху Канта, и отправной точкой ее разрешения является ответ на вопрос «в чем мы должны видеть это счастье?». Стойки поэтому очень много рассуждают об этой проблеме, задавая себе вопрос, в чем именно следует искать этого счастья. Однако с первых же шагов рассуждения сразу становится ясно, что внешнее, зависимое от случая, не может входить в состав счастья. Счастьем вообще называется не что иное, как чувство согласия с собою. Приятное в чувственном наслаждении привлекает нас, потому что оно заключает в себе некое наше согласие с собою. Отвратительное же, неприятное есть напротив некое отрицание, некоторое отсутствие соответствия между нашими влечениями. Стойки, однако... Признавали удовольствием, по существу, именно это согласие внутренней природы нашей души с самой собою, понимая, однако, это согласие только как внутреннюю свободу, и сознание, или даже одно лишь чувство этого согласия, стойки называют удовольствием, так что это удовольствие, по их воззрению, содержится в самой добродетели». Но все же удовольствие всегда остается чем-то второстепенным, следствием, которое постольку не должно ставиться нами целью, а должно рассматриваться нами как аксессуар. «Стойки учили поэтому. Следует искать лишь добродетели. Но вместе с добродетелью мы находим счастье, не ища его» так как добродетель сама по себе наполняет блаженством. Это счастье есть истинное счастье, оно ненарушимо, хотя бы человек находился в несчастье».